Глава восьмая. В подвешенном состоянии. Весь следующий день Джин места себе не находила, с каждым часом приближалась желанная развязка или полное поражение, ибо даже самые продуманные планы зачастую расстраиваются из-за непредвиденных случайностей. Джин жаждала увериться, что сэр Джон уехал, однако обычный беготний слуг между двумя домами не было и не подворачивался предлог, чтобы отправить кого-нибудь на разведку. Идти лично она не рисковала. Это вызвало бы подозрения, ведь обыкновенно Джин ходила в холл по вечерам. Но даже решись она на такое, она просто не выбрала бы свободной минуты, ибо миссис Ковентри пребывала в эпохондрии, и никто, кроме мисс Мьюр, не умел развлечь ее. Люсия не здоровилась, и ее обязанности легли на мисс Миюр, а Беллу постиг приступ рвения к наукам, и ей требовалась помощь. Ковентри несколько часов слонялся по дому, но Джин не посмела отправить его в холл. По некоторым признакам он мог догадаться о случившемся. В конце концов, не дождавшись, когда освободится Джин, Ковентри верхом отправился по своим хозяйским делам, и Джин не знала, как ей дотянуть до вечера. Наконец вечер наступил. Джин стала одеваться к ужину. Волнение одолжило румянца ее лицу, блеска глазам. Помня, что сегодня станет супругой сэра Джона, Джин надела простое белое платье и украсила белыми розами лиф и прическу. Она часто носила цветы на груди и в волосах и вовсе не желала, чтобы сегодня ее вид наводил на определенные мысли. Но едва она вступила в гостиную, как Белла воскликнула — «Ах, Джин, вы прямо невеста! Вам бы еще фату и перчатки, и хоть подвинец! «Ты забыла об одном пустячке, Белла!» — вмешался Джеральд, взгляд которого прояснился при появлении мисс Мьюр. «Что же это за пустячок?» — спросила Белла. «Жених!» Белла быстро взглянула на Джин. Как-то она отреагирует. А Джин вдруг улыбнулась. Для нее были характерны такие неожиданные улыбки. И промурлыкала. Этот пустячок, вне всякого сомнения, объявится в свое время. Мисс Бьюфорд не полегчала, она не выйдет к столу. Она просила извинить ее, сказала, что вы с радостью займете ее место. Пока простодушная Белла передавала слова Люсии, Джин наблюдала за Ковентри. Он избегал ее взгляда и вообще нервничал. Толика угрызений совести пойдет ему на пользу. Подготовит к покаянию. Сказала себе Джин, и за ужином была весела и оживлена, тогда как Ковентри то и дело поглядывал на пустующий стул своей кузины, словно скучал по ней. Когда все поднялись из-за стола, мисс Мьюр отправила Беллу к матушке, а сама, зная, что Ковентри быстро покончит с бокалом вина, поспешила в холл. В дверях ее встретил слуга, тоном взволнованным и тревожным, несмотря на все старания сохранять спокойствие, Джин спросила, «Дома ли сэр Джон?» «Нет, мисс, хозяин только что уехал в город». «Только что? Как же?» — вскричала Джин, поскольку облегчение при вести об отъезде сэра Джона нивелировало весть о том, что уехал он совсем недавно. «С полчаса как уехать изволили, мисс? Последним поездом!» — пояснил слуга. «Я думала, он поедет утренним поездом. Сэр Джон заверил меня, что к вечеру уже вернется». Случились задержки. Сперва управляющий пришел, потом еще целая компания джентльменов. Хозяин на силу к вечеру освободился. Да и не след ему было ехать на ночь глядя. Устал от трудов. Чего доброго сляжет? Значит, он нездоров? Как он выглядел? Лицо Джин, ее голос, все выдавало тревогу. Неужели внезапная смерть отнимет у нее такой приз? сами знаете как спешка на пожилых джентльменах сказывается особенно на тех которые полнокровные сэр джон весь день точно на иголках был сам не свой мисс истинно говорю ему бы хоть камердинера прихватить с собою я ему так и советовал да он не послушал один укатил лицом красен в большом волнении боюсь я за него не к добру что он так из дому то сорвался Когда он вернется, Ральф? Завтра в обед, ежели управится, а уж к вечеру наверняка. Так велел всем передавать, кто спросит. Он не оставил записки или словесного послания для мисс Ковентри или для кого-то из семьи? Нет, мисс. Благодарю вас, Ральф. Джин вернулась в свою комнату. Всю ночь ей не было покоя, а с рассветом возобновилось тягучее ожидание. Казалось, утро никогда не кончится. Тем не менее, полдень наступил, и Джин под предлогом укрыться от зноя выскользнула из дому и заняла позицию в гроте. Устроилась так, чтобы видеть ворота в парк сэра Джона. Два долгих часа она не сводила глаз с этих ворот. Так в них никто и не вошел. Джин хотела уже удалиться, когда появился всадник. Галопом он влетел в парк и поскакал прямо к холлу. Не заботясь более о соблюдении приличий, одержимая нуждой узнать хоть что-нибудь, Джин бросилась туда же. Она чуяла, что всадник, молодой служащий из железнодорожной станции, привез дурные вести. Увидав Джин, юноша натянул уздечку. К его волнению прибавилась нерешительность. «Что-то случилось?» — выдохнула Джин. «Крушение поезда! Только откроет она, отъехала и нате вам!» «По телеграфу передали полчаса назад», — отвечал юноша, оттирая разгоряченное лицо. «Дневной поезд? Сэр Джон там был? Умоляю, ничего не скрывайте от меня!» «Да, мисс, это дневной поезд, а насчет сэра Джона неизвестно, сел он в него или нет. Кондуктор погиб, и вообще там такое творится! Ничего не разобрать! Сейчас извлекают мертвых и спасают раненых!» Мы знаем, что здесь ждут домой сэра Джона, поэтому я и примчался сообщить мистеру Ковентри. Наверное, он пожелает сам поехать на место крушения. Поезд через пятнадцать минут. Где мне найти мистера Ковентри? Сказали, что он в холле. Быстрее, отыщите его, если он там, а я побегу домой. Вдруг он уже вернулся. Не теряйте времени. Скачите, скачите! Джин бросилась к дому словно лань, а вестник направил коня по главной аллее. Ковентри оказался в холле и тотчас уехал, оставив в смятении и обитателей и особняка, и своих домашних. Боясь выдать тревогу, Джин заперлась у себя в комнате. Неизвестность была для нее сущей пыткой, а день все тянулся и тянулся. Уже стемнело, когда невыносимую тишину нарушил вопль. Джин бегом бросилась вниз по лестнице. Внизу у парадной двери с письмом в руке стояла Белла. Вокруг нее толпились слуги. «Что произошло?» — спросила мисс Мьюр. Голос ее звучал ровно, хотя сердце замерло. Белла протянула ей письмо и даже смогла сдержать рыдания, чтобы теперь уже из уст своей гувернантки выслушать страшное известие. Дорогая Белла, Дядюшка жив, он не поехал дневным поездом. Однако несколько человек уверяют, будто видели в этом поезде Неда. Тела погибших остаются в реке, под руинами моста, и я не прекращаю поиски. Если Нед здесь, я найду его, чего бы это ни стоило. Надеюсь, что очевидцы обознались, и Нед сейчас у себя в полку. Ничего не говори матушке, пока не будет точных сведений. Пишу именно тебе, потому что Люсия нездорова. «Утешение и поддержку ты найдешь у мисс Мьюр. Надейся на лучшая, родная. Твой, К. Все, наблюдавшие за мисс Мьюр во время чтения, дивились выражению ее лица, ибо радость, что вспыхнула при словах «дядюшка жив», не сменилась ни горем, ни ужасом при известии о вероятной печальной участи бедного Эдварда. Улыбка, правда, угасла, но голос не дрогнул. а в глазах под опущенными ресницами мелькнуло нечто весьма похожее на торжество. Если Эдвард погиб, значит, Джин можно выдохнуть. Опасность разоблачения уже не висит над ней. Во всяком случае, у нее есть время. И не обязательно так спешить с венчанием. Не иначе, думала Джин, вмешались таинственные внешние силы, чтобы исполнилось ее желание. потрясенная трагедией на мосту, она отнюдь не чувствовала страха, ибо сама судьба благоволила к ней. Джин утешила Беллу, раздала поручения взбудораженным слугам и умудрилась сделать так, чтобы кошмарная ночь прошла спокойно для миссис Ковентри, которая пребывала в неведении. На рассвете вернулся измотанный Джеральд. Он телеграфировал в полк, и ему ответили, что Эдвард действительно уехал в Лондон днем ранее, намереваясь заглянуть домой. Также был подтвержден факт его нахождения на лондонском вокзале. Тем не менее, оставалось непонятно, сел он в поезд или нет. Завалы разобрали не до конца, и тело Эдварда еще могло обнаружиться. «Сэр Джон приедет нынче днем? – спросила Джин. Они трое — Джин, Белла и Джеральд — Сидели, притихшие в розовый от рассветных лучей, гостиной и, вопреки здравому смыслу, старались надеяться. «Нет, дядюшка захворал. Мне сказал об этом молодой гувер, он как раз из Лондона. Захворал, стало быть, и не закончил своих дел. Я отправил ему записку, чтобы дождался вечернего поезда. До тех пор движение по мосту не восстановят. А сейчас я часок отдохну. Всю ночь работал, сил совсем не осталось. «Зовите меня, если будут новости». Ковентри пошел к себе. Белла побежала за ним, чтобы как-нибудь услужить ему. А Джин не в силах успокоиться, еще некоторое время бродила по дому и саду. Вестник приехал, когда было уже далеко за полдень. Джин поспешила к нему с жестоким упованием в сердце. «Его нашли?» — тихо спросила она, поскольку Вестник не решался заговорить. «Да, мам. Это точно он?» Что до меня, мэм, так я и не сомневаюсь, а вот другие те говорят, надобно мистеру Ковентри самому взглянуть. Он жив? Побелевшие губы Джин дрогнули на этом вопросе. Какое там? Где ж было выжить молодому джентльмену под таким-то завалом? Да еще и в воде. Нет, мэм, раздавленный он, вот именно что костей не соберешь. Его бы и не узнали, если бы не военный мундир, да не рука с перстнем». Джин опустилась на стул и без кровинки в лице слушала, как вестник описывает изувеченное тело. Когда рассказ был кончен, появился Ковентри. Смесь раскаяния, стыда и горя исказила его черты, и старший брат уехал, чтобы опознать и привести домой младшего. Джин, чувствуя себя преступницей, прокралась в сад. Облегчение от страшной новости боролось в ней с естественной для женского сердца жалостью к безвременно погибшему пылкому юноше. «Стоит ли тратить слезы и изображать горе, когда я должна радоваться?» — бормотала Джин, меряя шагами террасу. «Бедный мальчик избавлен от мучений, а я сама избегла опасности». Но развить мысль Джин не удалось. ибо прямо перед нею вдруг возник эдвард собственной персоной ни одежда его ни лицо не являли знаков что он побывал в переплете рослый и полный сил целый и невредимый эдвард стоял и смотрел прямо на джин и в лице его презрение боролось со страданием Джина каменела ее зрачки расширились дыхание перехватило щеки стали белее полотна Под взглядом Эдварда она вытянула дрожащую руку, словно желая прикоснуться к нему. Однако он отпрянул, и Джин медленно проговорила. «Мне сказали, что вы мертвы. А вы с готовностью поверили. Нет, погиб мой товарищ по полку, молодой Кортни, чем неосознанно ввел в заблуждение всех. На его месте был бы я, если бы не отправился в Аскот, распрощавшись с Кортни на вокзале». «В Аскот? повторила Джин. Эдвард буравил ее глазами, а голос его был твёрд и холоден. «Знаю, вы тоже бывали в Аскоте. Потому я туда и поехал, чтобы навести о вас справки. И это мне удалось. Почему вы до сих пор здесь?» «Потому что трехдневный срок не истек. Я поймала вас на этом обещании. Я уеду, прежде чем стемнеет. До тех пор вы будете немы». если только у вас достаточно чести чтобы держать свое слово чести достаточно эдвард взглянул на часы и убирая их обратно в карман произнес отчетливо ледяным тоном сейчас ровно два лондонский поезд уходит в половине седьмого экипаж будет ждать вас у заднего крыльца настоятельно рекомендую вам уехать ибо заговорю сразу после ужина с кратким поклоном он прошествовал к дому А Джин осталась. Противоречивые чувства боролись в ее сердце, провоцируя удушье. На несколько минут девушку постиг столбняк. Затем природная энергичность взяла вверх. Не дала хода отчаянию, пока жива последняя надежда. Джин цеплялась за нее, ибо настроилась победить в этой игре. Всем и всему наперекор. Она встряхнулась, прошла к себе в комнату, упаковала вещи... Оделась как можно тщательнее и села ждать. До нее долетали звуки радостной суматохи. В окно она видела, как вернулся Джеральд. От болтливой служанки узнала, что мертвое тело принадлежит молодому Кортни. Одинаковые мундиры и перстень — подарок Эдварда. Ввели в заблуждение тех, кто разбирал завалы. А поскольку от лица бедняги осталось только месиво, люди решили, что погиб младший Ковентри. Кроме служанки, никто к Джин не заходил. Только один раз Белла позвала ее, но тут же была отвлечена, и зов не повторился. В пять часов принесли конверт, написанный рукой Эдварда. В нем был чек, на сумму, много превышающую годовое жалование мисс Мьюр. Эдвард не сопроводил чек запиской, но его щедрость растрогала Джин, которая сохранила в душе остатки прежней честности — и еще не разучилась восхищаться благородством и почитать добродетель. Слеза непритворного стыда капнула на бумагу. Искренняя благодарность наполнила сердце. «Даже если ничего не выйдет с сэром Джоном», — подумала Джин, «в этот враждебный, беспощадный к бедности мир я вернусь не совсем нищий. Пробило шесть. К заднему крыльцу подали экипаж. Услыхав стук колес, Джин поспешила выйти. Слуга вынес за нею вещи, бросив кучеру «На станцию, Джеймс!» И Джин Мьюр покатила прочь, не простившись семьей Ковантри и незамеченная никем из этой семьи. На нее навалилась чудовищная усталость. Джин хотела одного — лечь и обо всем забыть. Но оставался последний шанс. И пока судьба не насмехнулась над нею и в этом, Джин приняла решение не сдаваться. На станции она отпустила экипаж и приготовилась ждать сэра Джона. Лондонский поезд пребывал в 6.15. Если сэр Джон им не приедет, значит, сегодня не вернется вовсе. В Лондоне он мог встретиться с Эдвардом. Этот страх не отпускал Джин. При первом же взгляде на открытое лицо сэра Джона все станет ясно. Если Эдвард рассказал о ней дядюшке, она оставит надежду и продолжит свой безрадостный путь. Если сэр Джон пребывает в неведении, еще не поздно обвенчаться. Замужество спасет Джин. Ведь сэр Джон, заботясь о фамильной чести, сумеет защитить жену. Поезд прибыл. Сэр Джон вышел из вагона, и сердце Джин замерло в груди. Мрачный, бледный, измотанный сэр Джон тяжело опирался на руку дородного мужчины в черном. «Не иначе, преподобный Фэйрфакс, зачем же он приехал, если тайна моя раскрыта?» — гадала Джин, медленно идя навстречу джентльменам и страшась прочесть свою судьбу на лице сэра Джона. Позабыв, что нужно опираться на руку друга, он бросился к ней с юношеской ретивостью, сияя лицом, поймал ее ладошку и воскликнул счастливый до да нельзя». Девочка моя, вы что же думали, будто я не вернусь? Обессиленная от эмоций, безразличная к посторонним, Джин без слов прильнула к сэру Джону. Последняя надежда не подвела ее. Преподобный Фейерфакс быстро сориентировался. Не тратя времени на вопросы, он повлек сэра Джона и Джин к экипажу. Джин скоро стала прежней, поведала о своих страхах из-за задержки сэра Джона. Внимательно выслушала его отчет о разнообразных казусах, которые не дали ему приехать вовремя. «Вы виделись с Эдвардом?» — был первый вопрос Джин. Еще нет, но я знаю, что он вернулся и что, по чистой случайности, избегнул страшного конца. Этим злополучным поездом должен был ехать и я, не задержи меня недомогание, которое я тогда проклинала, теперь благословляю. Вы готовы, Джин?» «Вы не сожалеете о своем выборе, дитя мое?» «Нет, нет, я готова. Я буду счастлива стать вашей женой, милый, великодушный сэр Джон!» Пылко воскликнула Джин. Ее пыл растрогал сэра Джона до глубины сердца и очаровал преподобного Фейерфакса, под черным одеянием которого скрывался романтичный юноша. Они прибыли в холл. Сэр Джон распорядился никого не принимать. Все трое наскоро поужинали, и сэр Джон послал за экономкой и управляющим, изложил им свое намерение и попросил быть свидетелями. Повиновение было законом для обоих. Хозяин, по их разумению, просто не мог сделать ничего дурного или неподобающего, так что экономка и управляющий с радостью сыграли свои роли. Тем более, что Джин Мьюр пользовалась симпатией всех обитателей холла. Бледность Джин гармонировала с оттенком ее платья. Стоя рядом с сэром Джоном, она произносила брачные обеты четко и звонко, являя готовность подчиняться супругу, какой не уловишь в интонациях большинства невест. Когда кольцо оказалось на ее пальчике, Джин широко улыбнулась, а когда сэр Джон поцеловал ее и назвал своей маленькой женушкой, уронила пару слезинок. что говорили об истинности ее счастья. Когда же преподобный Фейерфакс, обращаясь к ней, сказал «Миледи», Джин мелодично рассмеялась. Причем в ее глазах, поднятых на портрет Джеральда, внимательный наблюдатель прочел бы торжество превосходства. Едва слуги покинули комнату, было принесено письмо, в котором миссис Ковентри призывала деверя к себе, при том в сей же час. «Вы ведь не оставите меня так скоро после венчания?» — просительно молвила Джин, угадав причину приглашения и спешки. «Дорогая моя, я должен идти!» Сэр Джон говорил с нежностью, однако столь решительно, что Джин поняла. «Его не удержишь». «Тогда я пойду с вами!» — воскликнула она, решив про себя, что никакая земная власть не разлучит ее с сэром Джоном.